ne knip patent mi e him šen shirt ang tijher limaj e beskrare r ko jam let ev есть pos addszione o tom送rata us 부nisse lo ar bye boys ob itself me? jineaffe, dsani skoprat dual ecke now as good for all of us go uneati IMDRON. let K finUR U ZHimas, долго kal Source News volta? e o nap se KGB horas you to put GO goes for allers anti legal şey ustuni Prime earnings? Neste he kik should the Ese interess U Prime seul, and he mag Stirring do një adds n는? в полиции пишет. Привызывав других крестьян на допросы, они, как сговорились, как отвечали: ничего не знаем. Сходили до мошки, а у хату, как у все соседи ходят один до другого, та ещё корысть была, так что у них лампа с керосином гасом горела весь вечер. Хоть мы и ходили, а никакой политики не было. Вони люди бедни, живут, как уси бедняки. Так отвечала вся беднота и средние крестьяне, которые хорошо знали о роли нашей хаты, новых родителей, отца и матери, особенно их сыновей, и в первую голову Михаила, же богатый кулак Максим Марочка, который при наличии карательных солдат в деревне приобрёл ещё больше вест. Прислал к нам свою приёмную дочь Параску и передал, чтоб мошка и мушенята не боялись, я не допущу, чтоб их цепляли. По рассказам Параски у него были, конечно, свои расчеты. Как умный и хитрый человек, он в семье говорил. «Идея какая-то лихая, что называется революция. Что будет, не знаем, а все-таки, хлопцы, мошки, какие-то самокраки, так называли в деревне социал-демократы. Может, что какую-то силу будет тьмать». То ну, що мені треба сьогодні не давати можкою мушенят на мордування, а то ще сусіди, які захищають їх, зовсім мене заклюють і нас страмовище виставлять. Памню, що дівчата, в частности та же Параска, з которыми солдати заигрывали, нам рассказывали Когда тот или иной солдат гренадер приставал с лаской к девчатам, говорили, что не будут им отвечать за их ласки, потому что они совершают поганое дело, приносят лихо своим же братам крестьянам, на что солдаты стыдливо тихо отвечали. Так разве ж мы по своей воле нам так приказано? А не сделаешь по приказу, тебя самого сгноят в каземате, а то еще и расстреляют. Хотя поражение крестьян в Лубянке оставило в душах и настроениях крестьян и в нашей деревне большую придавленность, но постепенно она рассасывалась. Наступившие 1905-1906 годы потребовалось более систематическая и регулярная политическая работа среди крестьян. Наладилось регулярное получение от Михаила из Киева газет и брошюр политического характера, которые я зачитывал крестьянам у нас в хате, зная их веру, ограниченность моих знаний задельный вопрос о галах подъёме настроения и то, что в деревню возвращались выезжавшие на отхожий промысел крестьяне и то, что приезжали в отпуск полностью пролетаризировавшиеся, приносившие в деревню революционные настроения 1905-1906 годов. Хотя Лубянка больше не повторялась, но след остался большой. Вместе с лубянцами в нашей деревне Кабаны появились